Глава двенадцатая. Я проспала почти целый сутки и сейчас стала абсолютно разбитой. Нет, голова уже не кружилась, ды、да、слабости особой не было, но все равно ощущение, что с вечера основательно перепила. Да-да, вот такие знания есть у благородной девицы аристократических кровей. И что? Хорошо, хоть меня вчера было кому забрать. Как раз в тот момент, когда Риарди довел меня до ворот, на стоянку въехал дедов мобиль. Граф меня передал под присмотр деда и был таков. А у меня сложилось впечатление, что они знакомы. Да, точно. Друг друга они не представлялись, а торжественная передача ценного груза, то есть меня, выглядела как какое-то рядовое событие. Рабочий момент. Задремала я еще в дедовом дредноуте. Как меня довезли и подняли в комнату, уже не помню. Вообще, как мы с Риарди шли до ворот, я уже помнил лишь урывками. Правда, до этого пришлось рассказать ему прощите про то, что я тут совершенно не причем. Он, кажется, не поверил и бросил в мою сторону очень подозрительный взгляд. Горничная помогла мне одеться, а также сообщила, что со мной все хотят увидеться, начиная от деда и Коро, до каких-то страшных офицеров в черной форме. Но、ну, понятно. Полевая интендантская служба уже пожаловала, но с их менталлистом я пока не готова разговаривать. Может, дня через два, когда окончательно придусь себя, и меня осмотрит уже наш семейный целитель. Еще Селина рассказала, что дед поднял на уши всех из-за этого покушения, в том числе во дворце. Да, теперь это считается официально покушением. К его душевному порыву присоединились и семьи других невест. В общем, скандал вышел знатный. Пострадал ректор Академии, так как все происходило на его территории. Его собираются уволить, но, надеюсь, передумают. Есть подозрение, что он бы ничего не смог сделать. Да и за безопасность вообще-то отвечал распорядитель отбора. Хотел уже спуститься, поговорить с дедом, раз он так хотел. Но выяснилось, что он буквально полчаса назад уехал в дворец. Но и слава богам, еще одного допроса я сейчас не выдержу. Начну орать и топать ногами. Я уже хотела пойти найти в библиотеке тот трактат о стихияных полях, чтобы обновить знания, но, видимо, не судьба. Ко мне пожаловало коро. И хорошо, нам с ней в любом случае надо поговорить. Лучшая подруга Нечиняс вылетела ко мне в спальню, остановилась за метр от меня, внимательно осмотрела. Ты как? Уже лучше, гораздо. Я за тебя вчера очень испугалась. Серьезно сказала подруга, садясь на диван рядом со мной. Была уверена, что ты попытаешься все сделать сама, а когда увидела тебя лежащую перед кристаллым управлением с обожженными до костей руками, Каро зажмурилась, помотала головой, отгоняя воспоминания. Если бы граф Риорди не был под куполом, я бы не стала так рисковать. Хотела его спасти, остро посмотрела на меня Каролина. Хотела, но дело не в этом. Если бы он не был на арене, он бы все исправил гораздо лучше меня. По-другому же хотела что-то спросить, потом замолчала на некоторое время. Это все специально, да? Его специально отрезали от артефакта, не думали, что найдется еще кто-то, кто сможет остановить процесс. Возможно, каро. Отец ни ничего не говорит, помотала головой она. Скажи, насколько все было опасно? На один волосок от смерти всех, кто находился в радиусе нескольких десятков метров, а может и сотни. Но、ну、что? С меня никакую подписку о неразглашении не брали, а подруге явно будет не лишним знать, что нас всех пытаются извести с особым цинизмом. «Понятно. Я так и подумала. Почему? Потому что ты бы не стала иначе терпеть такую боль, понадеялась бы на то, что мужчины на арене сами справятся, чьи они маленькие. Я тебя знаю». Она погрозила мне пальцем. «Так-то ты права. Я пожала плечами. Ведь именно так я сначала и подумала». «Ладно. Хорошо то, что хорошо кончилось». «Уверена». «Что кончилось?» Корона хмурилась. Нет, конечно. Поэтому просьба моего отца в этом свете выглядит уже иначе. В общем-то, я именно об этом хотела с тобой поговорить. Что за просьба? В общем, слушай, не перебивай. Во-первых, я хочу извиниться, что тебя оставила там, в лесу. Я не думала, что так получится и что мебель сломается. Молчи. Я знаю, что виновата, что должна была тебя найти и сказать, что уезжаю с Леантеро. Но, в общем, тут начинается во-вторых. Отец попросил меня присмотреться к женихам не в плане подобрать себе, а присмотреться с его точки зрения, особенно к мерскому графу, то есть он тебе не нравится. Еще чего? Просила же не перебивать. Тяжело вздохнула она. Так вот, Алиантера был вовсе не против моей компании и мне не хотелось его упускать, поэтому я не пошла тебя разыскивать, а поехала с ним домой, когда он предложил подвезти. Ты очень рисковала уезжая с ним и никому не сказав. Его друг был в курсе. Его друг – это его. Я выделяла голосом. Друг. Гравда Кантарэра – человек чести. Мне так показалось. Показалось ей. Ага. Так почему твой отец попросил присмотреться к женихам? На что обращать внимание? Не знаю. Пожал плечами Каро. Сказал просто присмотреться, может, заметит что-то подозрительное. Подозрительное в плане. Да не знаю я. Он ничего не объяснил, просто сказал, что я девочка умная, сама все пойму. Отлично, просто. извивительно прокомментировала я, хотя, конечно, не стоило так скептически отзываться о способности главы полевой интендантской службы нарезать задачу подопичным. Да, мы еще поболтали какое-то время с Каро, и она ушла, оставив меня наедине с библиотекой. Нашла я этот трактат, прочитала, но там действительно говорилось о природном явлении, хоть и очень похожем. Мог ли неизвестный артефакт раз сделать подобный эффект у артефакта? Но,、ну, наверное, мог. Но зачем? Мог ли он обойтись без артефакта? Очень сомневаюсь, хотя я тоже не великий специалист по стихийной магии. А кто специалист? Граф Риарди. Почему именно он? Но у него же вроде и с артефакторика все хорошо со стихийной магией. И потом, если я попробую поспрашивать стихийника на тему теоретической магии, он вряд ли вообще поймет, чего я от него хочу. Им бы всем мечами помахать, до、да、огненными шарами покидаться. Если только действительно поискать какого-нибудь теоретика среди магистров Академии, например, но что-то сейчас ехать в Академию у меня желания нет. Да и, ну да, мне любопытно, а любопытство у артефакторов – профессиональная деформация. Но на самом деле, пусть этим расследованием занимаются профессионалы, мне же главное – держать ухо востро, чтобы не прибили случайно. А ведь могли, могли убить, причем нас всех с копом, вот только мы ли цели? Хотя нет, неправильный вопрос. Одна из невест похищена, а значит... Да ничего это не значит. Я откинулась на спинку дивана, повертела в руках фляжку с водой. Как проснулась, постоянно хотела спить. Но похитили невесту, и что? Может, именно она была целью или ее семья? Я же не знаю. Потребовали там выкуп или нет? Да мне никто и не скажет. А если похищения никак не связаны с попыткой всех нас поджарить, то, может, дело и не в невестах, а в женихах. Они же у нас имеют определенные странности. Во-первых, они практически все друг друга знают и не питают теплых чувств. Если бы это было в одном, двух случаях, это понятно. Но нет. Я следила за ними, они все общаются, но отстраненно, холодно, на грани неприязни. Во-вторых, они практически все не из столицы. Большая часть невест их не знает и в глаза не видела, а ориентироваться может только по названиям фамильных земель. В-третьих, у герцогов, графов и маркизов нет родителей, или все семьи умерли, у всех. И что-то мне вот прям подсказывает, что умерли они не своей смертью. А поскольку они все знакомы, то почти уверена, что именно смерть семей их и связывает. Как это может быть? Какая-то катастрофа, в которой погибли только лишь члены древних аристократических родов. Стихийное бедствие? Все, конечно, может быть. Но из-за катастрофы стихийных бедствий нас не попытались бы всех убить. Да и не слышала я ничего такого. С другой стороны, может, это не связано никак. Может, кому-то просто отбор не нравится. Угу. И поэтому решили убить невесты из родов имперской аристократии, у которых через одну родственники служат в армии, дознании и других спецслужбах, а у каждой первой просто на госслужбе, на немалых должностях. Кто там у нас самоубийца? Иди сюда, маленький. Кис-кис. Но ведь бред же. Кто бы все это ни затеял, империю по бревнушку раскатают, но найдут виновного. А значит, что? А значит, он уже не в империи, но ведь дело-то не сделано, из чего следует, что вокруг нас бродит извращенный убийца или их группа. Замечательно, всегда мечтала. Со вздохами я поднялась с дивана, побрила в лабораторию, размышлять на тему, какая я все-таки умная и какие я замечательные выводы сделала. Это, конечно, тешит самолюбие, но меня тут вообще-то убить хотят. А значит что? Значит, надо, чтобы у этого убийцы ничего не получилось. Защитные и простые щитовые артефакты много. Вот то, что мне сейчас нужно. И на долю корок, кстати, тоже сделаю. А то я себе не прощу, если мне удастся выжить, а ей нет. Но артефакты надо подумать, как усилить и, главное, изолировать от внешнего воздействия. А то нехорошо получится. Если я обвешиваюсь артефактами, а их просто возьмут да отключат. За работу, в общем. Я начала работу над артефактами, считала, чертила схемы. Но на этом и всё. Очень быстро я выяснила, что в перчатках ничего сделать не получится. Просто не хватит ловкости пальцев, ощущений магии на кончиках. Я же сожгла не только руки, но и каналы, проводящие силу. Мысли снять перчатки не было. Надо будет все как следует подготовить, а потом через недельку, когда каналы на пальцах восстановятся, можно уже и самими артефактами заняться. Надеюсь, меня до тех пор не убьют. Кое-какие запасы старых артефактов у меня были. Не такие мощные, не экранированные от внешнего воздействия. Но хоть что-то. Так что разобрала их, обвешалась с ног до головы. А потом у меня возникла безумная идея пойти в город. Посидеть в кафе, съесть пирожное. Не то, чтобы меня дома не кормили. Но хотелось подышать свежим воздухом. Причем я решила не поехать на мобиле брата. В центре все равно парковаться негде. А именно, что пройтись пешком через парк. Тот самый, что с фонтаном посередине. Хотя уже и было темно, но в центральном парке было не страшно. Все дорожки хорошо освещены, народу довольно много, прогуливаются парочки и компании. Никому нет дела до скромного артефактора, который вчера чуть не погиб и которому сожгло руки до гостей. Не то чтобы я постоянно об этом думала, пока Каро не сказала, как испугалась за меня. Я даже и представить не могла, что все было настолько страшно. «Ну да, кожа сожгла. Это я видела. Но потом-то я потеряла сознание, а ожоги — такая штука. Они имеют тенденцию распространяться дальше вглубь, особенно химические и магические». Повезло еще, что в академии присутствовала декан целители, а вызваны как раз по случаю конкурса. А если бы там была только дежурная практиканка или еще лучше студентка, я бы ведь без рук могла остаться. Полно сознании этого факта меня настолько поразило, что я даже остановилась, не доходя несколько сотен метров до центра. Пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы остановить начинающуюся паническую атаку. Мне девятнадцать, яркий фактор, а не боец какого-нибудь секретного подразделения интенданской службы и спасать мир я не нанималась. Еле-еле доездила до фонтана и я поняла, что уже не хочу ни кофе, ни пирожных. Виданное или дело, чтобы я не хотела пирожных, так и в депрессию впасть недолго. Теперь вот стояла и любовалась набиющая в небо струей воды, переливающейся в свете магических огней, а вделанных в дно круглого бассейна и думала: может, назад вернуться? Уже почти надумала, но не судьба. Мари, меня кто-то кликнул сзади, кто-то подозрительно знакомый. Лейса. Вздохнула я, повернувшись к девушке. «Ты отделилась от какой-то большой компании и направилась ко мне. Кажется, только поздороваться и уйти не выйдет». «А ты чего, одна?» — полюбопытствовала та. «Да вот, решила перед сном прогуляться. Полезно». «Я знаешь, что хотела?» Девушка серьезно возрелась на меня. «Ты принимаешь заказы на артефакты. Что тебя интересует?» «Защитные. Самые лучшие и самые крепкие, какие сможешь сделать». «В принципе, принимаю». но не сейчас. Я потрясла перед ее носом своей рукой в целительской перчатке. И еще неделю как минимум от меня не будет толку. Жаль, покачала головой она. Я хотела запастись. А чем тебе не устраивают те, которые у тебя есть? Не веришь, что они плохие? Лейса маркиза не из бедного рода, да еще наследница, старшая дочь, а вряд ли на нее экономили, покупая ей дешевые и маломощные артефакты. Они все. Все сгорели вчера, когда это все произошло с счетом. Медленно ответила девушка. Хм, я задумалась. Но почему мои сгорели? Я догадываюсь. Хотя отчет его помню, что целительский артефакт меняющий подличил в процессе. А мне короне говорила, что у нее сгорели артефакты. В том-то и дело. Лейса поджала губы, будто этот разговор ей неприятен. У нее не сгорели. Да, она сидела на трибуне дальше от эпицентра. Но, думаю, дело в том, что ее артефакты делала ты. У всех остальных тоже сгорели подчистую. Только у Каролины и графа Риарди остались в рабочем состоянии. Вот как. Я не знала. Так ты поможешь? Лейса, мне нужна неделя на восстановление. Может, чуть больше. Я думаю, даже меньше, но нужно сложить время, чтобы сделать артефакты себе и коро. После выздоровления я тебе сделаю. Два. Нет, пусть будет три артефакта по твоему желанию. Напиши, что ты от них хочешь. Обсудим потом, что я могу, а что нет. Хорошо, договорились. Кивнула девушка и уже собралась уходить, но остановилась, обернулась. И еще. Да. Спасибо. За что? Мари, ты думаешь, я дурочка, да? Главная сплетница столицы криво усмехнулась. Ну, может, мы, стихийники. И не такие ботаники, как артефакторы или целители, но тоже кое-что в магии понимаем. У меня нет доступа к результатам расследования, но сложить два и два я в состоянии. Нас ведь вчера вечером всех с копом чуть не убили, верно? С чего такой вывод? Нахмурилась я. Если скоро можно много обсудить, она, если что и у отца все, что ей нужно узнает, коленами щепцами вытащит, то насколько можно быть откровенно с Лейсой, я не знала. Когда-то еще в детстве я читала оставшиеся от бабушки старые книги, журналы, подшивки газет. Она их собирала всю жизнь и очень тщательно. Не смесье было у меня такое экстравагантное хобби. И прочитала я как-то о случае в Лейранском королевстве, где произошла катастрофа. Несколько кварталов столицы было стерто с лица земли, а стер их объемный взрыв щитового артефакта. Не такого, конечно, как у нас на полигоне, а гораздо более мощного. Толком было неизвестно, отчего это случилось, но перед тем, как все взорвалось, несколько десятков секунд над уничтоженными районами стояло яркое белое свечение. «Ничего не напоминает?» «Напоминает», — я нахмурилась. Ну как я могла пропустить такое событие? Легко, я проверила. Уже на следующий день все газеты вышли с заголовками о падении метеорита. Так, как думаешь, в имперской библиотеке могло что-то сохраниться? Ту газету я тебе могу принести, но там ничего особенного нет. Я ее уже нашла и перечитала. Принеси на всякий случай. Ты это уже кому-то рассказала? Нет, девушка покачала головой. «Может, там и нет ничего, просто падение метеорита? Ты посмотри, а там решим». «Хорошо». Я кивнула, и мы попрощались. «Интересно, конечно. И там действительно может быть падение метеорита. Ведь визуальный эффект очень похож. Но только визуальный. Для падения метеорита не характерен объемный взрыв. Наоборот, там бы полгорода сдуло от воздушной волны, а вторая половина сгорела бы от начавшегося пожара. Но в то же время зачем ставить мощные щиты в центре города?» Кого охранять? У нас даже дворец императора не находится постоянно под защитным артефактом. Это просто неэффективно и слишком затратно. А что там еще могло так взорваться? Надо признать, что угодно. Да даже какой-нибудь артефактное производство, например. Хотя в центре города, пока я раздумывала, успела добрести до любимой кафешки с не менее любимыми пирожными. Аппетит, на удивление, вернулся.